Приложение 3. Отбор по таланту. Таланты, востребованные для наибольшего количества должностей. Способности, необходимые для достижения успеха на разных работах, значительно отличаются друг от друга. Тем не менее, мы приводим здесь список наиболее распространенных талантов с кратким определением каждого. Эти определения помогут вам решить, какие таланты вам нужны. Таланты достижения. Стремление к достижениям. Постоянная внутренняя энергия, зарождающаяся в самом человеке. Подвижность. Стремление израсходовать физическую энергию. Выносливость. Способность к длительным физическим нагрузкам. Состязательность. Стремление оценить свой успех по сравнению с успехами других. Целеустремлённость. Потребность самоутвердиться посредством независимости, совершенного исполнения, риска и признания. Компетентность. Стремление к приобретению опыта и мастерства. Убеждённость. Потребность устроить свою жизнь в соответствии с основополагающими ценностями. Установка. Стремление воплотить свои намерения в жизнь. Услужливость. Стремление помочь другим. Этика. Четкое понимание, что хорошо и что плохо в том, что руководит вашими действиями. Предвидение. Стремление нарисовать значимую картину будущего. Таланты мышления. Целеустремленность. Умение ставить цели и учитывать их в своих повседневных делах. Дисциплина. Потребность структурировать свою работу и жизнь. Стремление к упорядочению. Способность к гармоничному сочетанию. Ориентация на работу. Потребность мысленно воспроизводить ситуации и исследовать разные варианты. Структурированное восприятие. Потребность выявлять точность и правильность. Ответственность. Потребность лично отвечать за свою работу. Концептуальность. Умение разработать схему, объясняющую происходящее события Ориентация на результат. Потребность быть объективным и оценивать результаты работы. Стратегическое мышление. Способность проигрывать альтернативные сценарии будущего. Деловое мышление. Применение таланта стратегического мышления с финансовой точки зрения. Решение проблем. Умение находить решения в условиях неполной информации. Способность к дедукции. Умение находить закономерности в разрозненных данных. Умение видеть за сухими цифрами живые факты. Креативность. Умение сломать существующие рамки, чтобы создать более эффективные, привлекательные. Таланты взаимодействия. Стремление к признанию, потребность заслужить одобрение окружающих. Сопереживание, понимание чувств и взглядов других людей. Контактность, стремление к построению долгосрочных связей. Мультиконтактность, умение создавать сеть связей. Талант взаимовыгодного общения. Индивидуализированное восприятие, понимание и внимание к индивидуальным особенностям. Талант содействия в развитии. Потребность вкладывать в других, получая от этого удовлетворение. Стимулирование. Умение вызывать энтузиазм. Чувство локтя. Умение создать чувство взаимной поддержки. Оптимизм. Потребность видеть светлую сторону вещей. Дар убеждения. Руководство. Способность взять ответственность на себя. Побуждение. Умение склонять других людей к действию. Смелость. Умение использовать эмоции для преодоления сопротивления. Приложение 4. В поисках 12 вопросов. Как Институт Гэллопа выявил 12 вопросов? Мы начали с проведения фокус-групп. Каждая фокус-группа включала в себя сотрудников из наиболее производительных отделов каждой компании. Фокус-группы проводили профессиональные психологи из Института Гэллопа. Они задавали респондентам открытые вопросы, касающиеся их места работы. Каждая фокус-группа была записана на пленку. За 25 лет Институт Гэллопа провел тысячи подобных фокус-групп. Для этих фокус-групп мы разработали длинные вопросники, охватывающие все аспекты трудовой деятельности работников. Мы опросили свыше миллиона служащих. После каждого исследования мы проводили анализ с целью выделить из полученных данных значимые факторы. Пять факторов возникали постоянно. Фактор первый. Рабочая атмосфера, процедуры. Этот фактор включает в себя такие аспекты, как безопасность, чистота, оплата труда, привилегии и нормы. Фактор второй. Прямой начальник. Этот фактор охватывает все аспекты поведения непосредственного руководителя работника, такие как отбор, признание, развитие, доверие, понимание и дисциплина. Фактор третий. Команда, коллеги. Фактор включает в себя восприятие сотрудником других членов команды такие аспекты, как взаимодействие, общие цели, общение и доверие. Фактор четвертый. Компания в целом высшее руководство Фактор отражает аспекты, связанные с инициативами компании и ее лидеров такие как вера сотрудника в миссию компании, ее стратегию или компетентность самих лидеров. Фактор 5. Индивидуальные взгляды и стремления Фактор отражает чувство приверженности сотрудника к компании и клиентам, чувство гордости за компанию. Вероятность того, что сотрудник порекомендует друзьям устроиться в компанию на работу. Вероятность того, что сотрудник останется в компании на протяжении всего карьерного пути и желание предоставить клиентам превосходное качество обслуживания. Хотя мы обнаружили несколько других факторов, к примеру, взаимодействие или развитие, приведенные ранее пять факторов, практически всегда позволяют объяснить изменчивость данных. А из пяти главных факторов наиболее важным является фактор прямого начальника. Именно он объясняет непропорционально большую дисперсию данных. В процессе такого факторного анализа мы провели различные регрессионные анализы данных, чтобы выявить наиболее значимые вопросы. В ходе исследования использовались три зависимые переменные. Показатель общей удовлетворенности – пять лучших вопросов, касающихся фактора индивидуальных взглядов и результаты деятельности бизнес-единиц. Перед тем, как сформулировать окончательный список вопросов, мы добавили последний критерий. Фактор должен легко поддаваться влиянию. Это должны быть не эмоциональные вопросы типа «Насколько вы в целом удовлетворены рабочей атмосферой» или «Гордитесь ли вы тем, что работаете в этой компании», а вопросы, на которые нужно отвечать действием. Определив 12 наиболее значимых вопросов, мы подвергли их строгому подтверждающему анализу. Одним из методов был мета-анализ, представленный в этой аудиокниге. В следующей части мы опишем его подробнее.